Впрочем, не на свадьбу Пола, а на свадьбу Джен Кингстон, тут же поправил себя он. «Вот и отлично», — сдержанно сказал он в трубку. «Значит, если я не пойду на поминки достопочтенного мистера Кингстона, никто даже не заметит, что меня там не было». «Впрочем, ладно», — поспешно добавил он, почувствовав недовольство Пола. «Я загляну в церковь». «Спасибо за предложение заехать за мной, но я думаю, что тебе следует побыть с Джен и с ее матерью. Я и сам соберусь». «Только постарайся сделать так, чтобы Аманда тебя заметила», — предупредил Пол. «Джен очень расстроится, если ее мать решит, что тебя не было на похоронах». «Ха! -ха. Аманде будет гораздо приятнее, если я не приеду на похороны», — ответил Джек и рассмеялся. Он никогда не делал секрета из той неприязни, которая существовала между ним и Амандой Кингстон. На свадьбе Пола он танцевал с ней один или два раза, и Аманда, не произнеся ни одного резкого слова, сумела совершенно недвусмысленно дать ему понять, что он ей глубоко антипатичен. Удивляться этому не приходилось. Как и большинство жителей Лос-Анджелеса, она имела отличную возможность читать в газетах подробнейшие отчеты о его личной жизни – И дело было даже не в том, что писали о Джеки Уотсоне журналисты. Дело было в самом факте появления его имени в газетах и в бульварной прессе, и в солидных газетах. Очевидно, после того, как команда оставила свою кинокарьеру и стала женой финансового магната, она усвоила строгие принципы мужа, которые состояли в том, что приличные люди должны упоминаться в прессе только в связи с рождением, бракосочетанием или смертью. Имя и фамилия Джека, напротив, появлялись в газете каждый раз, когда его видели в обществе популярной киноактрисы, восходящей кинозвездочки или блестящей манекенщицы, или же когда он устраивал у Джулии шумный прием с шампанским для самых своих знаменитых клиентов. Его салон, кстати, был известен не только своим богатым ассортиментом, но и этими самыми вечеринками, проходившими в экстравагантно отделанном торговом зале с модными европейскими дизайнерами. Друзья, знакомые и знакомые знакомых любыми способами добивались приглашения на эти вечеринки, но Кингстоны никогда. А Джек, зная, что ни Аманда, ни ее муж все равно не придут, даже не давал себе труда посылать им пригласительные билеты. «Смотри, не опоздай, па. Я тебя знаю. Ты способен опоздать даже на собственные похороны, которые, хочется надеяться, состоятся еще не скоро», — парировал Джек. «И вообще, спасибо тебе, сынок, за заботу. Только не приглашай на мои похороны Аманду Кингстон. Мне-то, конечно, будет все уже равно». «Просто я не хочу доставить ей эту радость», — добавил он, раздумывая о сердечном приступе, который убил Мэтью Кингстона. Банкир скоропостижно скончался четыре дня назад на теннисном корте, а ведь он был на два года моложе Джека. Его партнер по игре оказал мистеру Кингстону первую помощь, но ни его старания, ни усилия своевременно вызванной бригады скорой помощи ни к чему не привели. «И вот теперь...» 57-летнего Мэтью Кингстона оплакивала его семья и весь деловой и финансовый мир страны, за исключением, быть может, одного Джека Отсона. Они с Мэтью были официально представлены друг другу, но Джек никогда не вел с тестем Пола никаких дел и не стремился к этому. Мистер Кингстон всегда казался ему чересчур правильным, напыщенным и бесконечно нудным. «Ладно, па, увидимся!» — быстро сказал Пол. «Мне еще надо заехать за Джен. Она сегодня ночевала дома у своих. Кстати, твоей Джен ничего не нужно, скажем. Траурное платье, шляпку, перчатки. Я могу попросить девочек, чтобы они все приготовили, а ты захватил бы все это по пути». «Спасибо». Пол улыбнулся. Как все старики, Джек иногда начинал брюзжать. Но на самом деле он был отличным парнем, и Пол искренне любил его. «Ты это хорошо придумал, но у Джен есть все необходимое. Аманда обо всем позаботилась. Она совершенно убита, но старается держаться. Не представляю, как ей только это удается. Поистине, папа, моя теща — удивительная женщина». «Твоя теща — настоящая снежная королева!» Не подумав, ляпнул Джек и немедленно пожалел об этом. Но исправить что-либо было уже поздно. Пол немедленно отреагировал.